также старательно упаковал найденную и принесенную ему бутылку из-под водки, Богородская, действительно изготовленную в черноголовке. Чудеса Господни. А в общих чертах, как заметил следователь, картина была понятная. Оселенно привезли сюда живого, но, вероятно, крепко избитого. Может быть, даже без сознания. А здесь закончили пытку. Турецкие, понимавшие, что на повторный рассказ о мытарствах супруга в германских землях «Элины просто не хватит», посоветовал ей максимально сжато изложить следователю только сами факты. Преследовали, нашли даже за границей суть их требований и чем все кончилось в Москве. И никаких собственных комментариев. «Не лезла в дела мужа, ничего не знаю, точка. Обязательно надо сослаться на роль сестры, которая и привела ее к Грязнову». Свою же роль в деле Турецкий объяснял просто «случайно оказался рядом» как профессионал, дал пару советов и попал, что называется, в точку. Труп нашли. Большего этому областному следователю знать и не надо. Если же областной следователь окажется человеком умным, то есть готовым выслушать совет постороннего, или, во всяком случае, соображения профессионала, Турецкий смог бы доказать ему, что поводов убрать Селина у этих отморозков было, вероятно, предостаточно. Ну хоть в качестве примера отобрали дело, велели не рыпаться, а он не послушался и попер танком. Поймали, замочили. Как один из вариантов. Впрочем, их могло быть и не менее десятка. Уж умение строить версии Александру Борисовичу было не занимать. А для Селина же любой из вариантов должен был закончиться одинаково, ибо по нынешним временам свидетелей грабежа, а тем более жертв, в живых не оставляет. Нюансы же зависели от того, как провел свои последние дни Ефим Анатольевич, с кем встречался, на что рассчитывал. Если в деле замешана Подольская братва, либо Щербинская, что в сущности без разницы, Подольская же прокуратура пупок рвать не станет, торопясь найти убийц. А в городе, и это хорошо известно, сложная криминогенная обстановка, имеются многочисленные жалобы, что немало правоохранителей напрямую кормится от уголовных авторитетов, а проще оглядеться и сразу напрашивается вывод. А где еще можно встретить на каждом шагу такое количество бритых затылков и крутых иномарок с наглыми сопляками за рулем? Пока Платон Петрович допрашивал в рафике вдову Силина, Турецкий в темпе, а высказал Славе все свои мысли по поводу Силинского дела. Грязнов не собирался вдаваться в детали перед историей этого убийства, но уверил другу и тоже считал, что сделать здесь очень непросто. И местные деятели, конечно, не потянут. Нет, не потому что, может, опыта не хватить, а по той причине, что им просто не дотянуться до возможных фигурантов, забравших себе алкогольный бизнес сильно. Исходя из этих соображений, он и позвонил сразу в областную прокуратуру. «Эти смогут». У них прокурор — человек жесткий и независимый. А чё ж тогда сам примчался с ехицей под Кузьмил Турецкий? А это чтоб одного моего близкого приятеля не ставить весьма щекотливые обстоятельства. Прикатил он, понимаешь, с чужой бабой, а тут ему сюрприз — подарочек от супруга той бабочки. Опять же, покойный... «Родственник моей сотрудницы, словом, снял я с вас возможные подозрения, а теперь удаляюсь на службу». «Умный ты, однако», — покачал головой Турецкий. «Мудрый», — поправил грезнув. «Между прочим, я могу кинуть к ней за руль своего опера, он доставит и доложит. А тебе ехать бы со мной, а? Никак не греет?» «Обещал, понимая, что удрученно стал оправдываться Турецкий». Это было бы варварски жестоко по отношению к молодой вдове. Но воскресенье кровь из носу я посвящу только семье. Ну а ты разве смог бы оттолкнуть, бросить без присмотра несчастную женщину? Это ты хочешь думать, что она несчастна. А по моим наблюдениям, ее очень даже устраивает данная ситуация. Надеюсь, тебе не придет в голову заняться еще и организацией похорон. Зачем? «Есть бюро, агенты. Плати, сами на руках отнесут и зароют. Меня больше сейчас этот платоша из областной интересует. Если не секрет. Все зависит от того, какие вопросы он задаст Элине. Еще, собственно, и можно будет сделать вывод».